Нездешний вечер. Над Петербургом стояла вьюга. Именно стояла, как кружащийся волчок, или кружащийся ребенок, или пожар. Белая сила уносила. Унесла она из памяти и улицу, и дом, а меня донесла, поставила и оставила прямо посреди залы размеров вокзальных, бальных, музейных, сновиденных так из вьюги в залу, из белой пустыни в юге в желтую пустыню залы, без промежуточных инстанций, подъездов и вводных предложений слуг. И вот с конца залы, далекой, как в обратную сторону бинокля, огромные, как в настоящую его сторону, во весь глаз воображаемого бинокля глаза. Над Петербургом стояла вьюга, и в этой вьюге неподвижно, как две планеты. Стояли глаза. Стояли? Нет, шли. Завороженные не замечаю, что сопутствующее им тело тронулось, и осознаю это только по безумной резе в глазах. Точно мне в глазницы вогнали весь бинокль, краем в край. С того конца залы, неподвижно, как две планеты, на меня шли глаза. Глаза были здесь. Передо мной стоял Кузьмин. Глаза и больше ничего. Глаза, все остальное. Этого остального было мало, почти ничего. Но голос не был здесь. Голос точно не поспел за глазами. Голос шел еще с того конца зала и жизни. А может быть, я, поглощенная глазами, не поспевала. Первое чувство от этого голоса. Со мной говорит человек через реку, а я, как во сне, все-таки слышу, как во сне, потому что это нужно, все-таки слышу. Мы все читали ваши стихи в северных записках. Это была такая радость: когда видишь новое имя, думаешь, еще стихи, вообще стихи, устное изложение чувств и большую частью чужих или слова чужие. А тут сразу с первой строки Свое сила, Я знаю правду, все прежние правды прочь. И это мы почувствовали все. А я 15 лет читала Ваше. Зарыто шпагой, не лопатой. Манон Леско. Даже не читала. Мне это говорил наизусть мой вроде как жених, за которого я потом не вышла замуж, именно потому, что он был лопата. И борода лопатой, и вообще. Кузьмин испуганно. Борода? Борода ты жених? Я, сознавая, что пугаю, лопатный квадрат, оклад, а из оклада бессовестно честные голубые глаза. Да, и когда я от него же узнала, что есть такие, которых зарывают шпагой, такие, которые зарывают шпагой, а меня лопатой, ну нет. И какой в этом восхитительный всего старого мира вызов, всего того века формула зарыта шпагой, не лопатой, Манон Леско. Ведь все ради этой строки написано, как всякие стихи ради последней строки, которая приходит первый «О, вы и это знаете».